Помимо адвокатов, не занятых делом, подметающих эту залу своими мантиями и называющих, как водится между вельможами, своих важных коллег просто по имени из желания показать, что они принадлежат к судейской аристократии, там нередко можно встретить терпеливых молодых людей, состоящих помощниками приповеренных, подолгу выстаивающих на ногах ради какого-нибудь дела, которая назначена к слушанию в последнюю очередь, но может слушаться первым, если адвокаты по делу, поставленному в первую очередь, почему-либо запаздывают. Было бы любопытно обрисовать отличительные черты каждого из этих носителей черных мантий, которые, беседуя, прохаживались по три-четыре по четыре человека в ряд, производя своими голосами сильнейший гул под сводами этой огромной залы,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 где только, черт возьми, не гнездится богатство. В это время Азия переступала порог той сумрачной залы, выходящего двор консьержери, где находятся судебные приставы. Увидев в окно калитку, она вскричала. — Что там за высокие стены? — Это консьержери. — Ах, консьержери, где наша бедная королева...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 его друга, госпожа Десерези, в родстве со мною через Ранкеролей». «Но если судары не угодно спуститься в консьержири», — сказал один из приставов. она «Да», — сказал Массоль. И приставы дозволили сойти вниз адвокату и баронессе. Они скоро очутились в маленькой караульне, где кончается лестница мышеловки,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 ибо караульня всегда на стороже. То было самоуправство, но самоуправство необходимое. Сам стряпчий испуганно воскликнул «Сударыня! Сударыня!» Так он боялся подвергнуть себя неприятности. Аббат Карлос Эррера, почти в обморочном состоянии, опустился на стул в караульне. «Бедный!» — сказала баронесса. «Неужто он виновен?»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 «Улица Неф-Сен-Марк!» — крикнула она кучеру. Азия могла положиться на неподкупную скромность торговки нарядами, именуемой госпожон нурисон но равно известной и под именем Сент-Эстеф, отдававшей в ее распоряжение не только свою персону, но и лавку, где Нусинген выторговал себе Эстер. Тут Азия была у себя дома,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 и не весть сколько важных дам доверяли мне свои бриллианты на целый месяц, получив от меня взамен фальшивые уборы, точь в точь как настоящие. У вас есть другое имя, спросила герцогиня, улыбнувшись при воспоминании оживлённом в ней этим ответом. Да, госпожа герцогиня, я именуюсь госпожой Сент-Эстеф в особо важных случаях, а в торговых делах — Меня знают как госпожу Нуриссон. — Хорошо, хорошо, — живо отвечала герцогиня, меняя тон. — Я могу, — продолжала Азия, — быть очень полезной, ведь нам известны тайны мужей так же хорошо, как и тайный жен. Я делала большие дела с господином де Марсе, которого госпожа герцогиня должна... «Довольно! Довольно — Довольно! — вскричала герцогиня. — Займемся Люсьеном!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 хуже смерти этого Херувима. — но хорошо, я поеду с вами, — сказала герцогиня после минутного колебания. — Вдвоем мы сумеем подбодрить Леонтину. Несмотря на расторопность, поистине дьявольскую, этой дарины от каторги, пробила уже два часа, когда она входила с герцогиней де Монфреньес к госпоже де Серези,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 Я умираю. Скажи, Диана, что тебе удалось сделать?" вскричала графиня, вскакивая как лань и схватив герцогиню за плечи, залилась слезами. "Полна ли Бывают обстоятельства, при которых женщины, подобно нам, должны действовать, а не плакать", сказала герцогиня, усаживая графиню подле себя на кушетку. Азе изучала эту графиню взглядом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 Графиня насчитывала тогда уже сорок пять весен, и ее смятый пеньюар из набивного муслина приоткрывал грудь, не стянутую лифом. Глаза, обведенные темными кругами, щеки, все в красных пятнах, свидетельствовали о горьких слезах. Пеньюар не был подвязан поясом. Кружево нижней юбки и сорочки измяты. Волосы, собранные под кружевным чепцом Не были тронуты гребнем уже целые сутки. Короткая тонкая косичка и жидкие пряди развившихся локонов обнаруживали себя во всем своем убожестве. Леонтина забыла надеть фальшивые косы. — Вы любите впервые в жизни, — наставительно сказала ей Азия. Тут только Леонтина заметила Азию. — Кто это, дорогая Диана? — — испуганно спросила она герцогиню де Монфриньес. — Кого же я могла к тебе привести как не женщину, преданную Люсьену и готовую служить нам? Азия угадала истину. Госпожа де Серези, слывшая одной из самых легкомысленных светских женщин, десять лет питала привязанность к маркизу де Глемону. После отъезда маркиза в колонии... Она увлеклась Люсьеном и отбила его у герцогини де Монфреньес, не зная, впрочем, как и весь Париж, о любви Люсьена Кастер. В высшем свете установленная привязанность вредит больше, чем десять любовных приключений, сохраненных в тайне, а тем более две привязанности. Однако историк, коль скоро никто не спрашивал отчета у госпожи де Сарези,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 а следственно ненавистница женщин, она была добра к мужчинам. Большое личное состояние, высокое положение мужа, положение брата, маркиза Дерон Кироля, предохраняли ее от треволнений, неминуемых в жизни любой другой женщины. У нее было одно большое достоинство. Она не скрывала своего распутства, откровенно подражая нравам времен регенства.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 Она полюбила, как сказала ей Азия, первой любовью. Возвраты молодости у парижанок, у знатных дам встречаются чаще, чем принято думать, и в этом причина необъяснимых падений добродетельности женщин в ту пору, когда они достигают пристани сорокалетия. Герцогиня де Монфриньес была единственной наперстницей этой страшной,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 сказала герцогиня де Монфриньез. «Стало быть, нам надо написать ему записку, леантина и пусть твой лакей отнесет ее в суд». «Так идемте ко мне», сказала госпожа де Серези. А вот что происходило в суде, покуда покровительницы Люсьена выполняли приказ, переданный Жаком Колленом. Жандармы посадили умирающего на стул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 не более как груда пепла на пожарище. — Ваше настоящее имя? — спросил комюзо Жака Коллена. — Дон Карлос Эррера, каноник Толецкого королевского капитула, негласный посланец его величества Фердинанда VII. Тут следует заметить, что Жак Коллен — Говорил по-французски «не лучше испанской коровы». Его ответы больше походили на невразумительное мычание, поэтому следователю приходилось то и дело его переспрашивать. Германизмы господина Нусингена и так уже чересчур испещрили наши сцены, чтобы вводить в них новые фразы, трудные для чтения и замедляющие действия. «Документы, удостоверяющие ваши звания, на которые вы ссылаетесь,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 то при ударе по его плечу на нем тотчас же выступят буквы. — Ах, сударь, — сказал Жак-Коллен, — как это было бы дурно, если бы моя преданность делу короля обратилась в мою погибель. — Что вы хотите этим сказать? — спросил судья. — Объяснитесь. Именно для того вы здесь и находитесь.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 Невозможно изобразить игру физиономии Жака Коллена, умышленно потратившего минут десять на произнесение фраза за фразой этой тирады. Все сказанное было так правдоподобно, в особенности намек на карантена, что следователь поколебался. «Не сообщите ли вы мне о причине вашей привязанности к господину Люсьену де Рюбампре?»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 чтобы проверить состояние здоровья вот этого подследственного. Он говорит, что был отравлен и утверждает, будто бы находится при смерти с позапрошлого дня. Скажите, не повредит ли ему, если мы его разденем и приступим к установлению клейма?» Врач взял руку Жака Коллена, пощупал пульс, попросил показать язык и осмотрел его очень внимательно.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 только не таких исполинских размеров. — Для чего предназначает природа людей такого сложения? — сказал врач, обращаясь к Камюзо. Пристав воротился с неким подобием деревянной колотушки, указывающей с незапамятных времен на его обязанность и именуемый жезлом. Он нанес несколько ударов по тому месту, где палач выжигает роковые буквы. Тогда обозначились семнадцать причудливо разбросанных шрамов, но, несмотря на усердное изучение их, уловить очертания букв не удалось. Однако Шпристав заметил, что перекладина буквы «Т» намечена двумя углублениями, Расстояние между которыми равно длине перекладины с двумя завитками, заканчивающими ее с обоих концов, и третье углубление отмечает конечную точку ствола буквы. «Но все это очень неотчетливо», — сказал Камюзо, заметив по лицу врача консьержери, что тот в сомнении.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 — продолжал Камюзо. — Слушайте меня хорошенько. — Я вас слушаю, сударь. — Ваша тетушка — торговка в Тампле. Ее лавочкой ведает некая девица Паккар, сестра одного осужденного. Впрочем, весьма порядочная девица по прозвищу Ромет. Правосудие напало на след вашей тетушки, и у нас через несколько часов будут неопровержимые улики. —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 Вот тот кровавый источник, откуда подчеркнуто ее состояние. По сведениям, полученным мною, она чрезвычайно ловко умеет прятать концы в воду, ибо против нее нет еще улик. Согласно донесениям, имеющимся в моих руках, после смерти Марата она находилась в связи с неким химиком, который на двенадцатом году революции был приговорен к смерти как фальшивомонетчик.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 Жак коллен слушал господина Камюзо, вспоминая свое счастливое детство и коллеж тарианцев где он учился его задумчивое лицо казалось выражало искреннее недоумение и как не изощрялся Камюзо в искусстве допроса ни один мускул не дрогнул на этом невозмутимо спокойном лице если вы точно записали объяснение данные мною в начале Вы можете их перечесть, — отвечал Жак коллен Мне нечего больше сказать. Я не бывал у куртизанки. Как же я могу знать, кто у нее служил кухаркой? Мне совершенно неизвестны особы, о которых вы говорите. — Ну что ж, вопреки вашему запирательству, приступим к очным ставкам. И как знать?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 колебания агента озадачило следователя. «Рост его, да его», — сказал Биби Люпен. «Эге, да это ты, Жак Коллен!» — продолжал он, вглядываясь в его глаза, формул лба, ушей. «Есть в тебе то, чего нельзя перередить. Конечно, это он, господин Камюзо!» «У Жака Коллена на левой руке должен быть шрам от ножевой раны!»